Но однажды раздаётся звонок. Телефон действительно принимается звонить прямо у меня на глазах, сотрясая воздух реального мира. Я тут же хватаю трубку. Алло. Ну что, я вернулась, говорит Сумеры, очень спокойно, совершенно реально. Ужас, что было, но я непонятно как всё же вернулась. Очень смахивает на Гомеровскую Одиссею, только сильно адаптированное издание. Де это на 50 печатных знаков не больше. Это хорошо, произношу я. Мне всё ещё не верится. Я слышу её голос. Это происходит на самом деле. Это хорошо, повторяет за мной Сумере. Почти уверен, она хмурится. Ты чего? Я с огромным трудом, можно сказать, кровью и потом вернулась. Натерпелась всего через край и прошла через такое, что мало не покажется. Если начать рассказывать всё по порядку, никакого времени не хватит. И вот я здесь, а тебе даже нечего мне сказать. Сейчас разревусь. Если то, что я вернулась не хорошо, то куда интересно прикажешь мне деться? Это хорошо. Не верю своим ушам. Улёт. Как это греет душу, какая дивная остроумная реплика. Как раз для твоих учеников, когда они наконец научатся считать журавлей с черепахами. Ты сейчас где? Где я сейчас? А как ты думаешь? В старой классической до да боли родной телефонной будки, в поршивой четырёхугольной телефонной будке, обклеенной рекламой всяких финансовых мошенников и номерами телефонных клубов. В небе висит месяц, какой-то он заплесневелый, на полу гора бычков, и вокруг сколько ни крути башкой по сторонам, абсолютно ничего, что радовало бы душу. Вполне легко заменяемая, совершенно знаковая телефонная будка. Вот только где это, пока не очень понимаю. Всё вокруг слишком знакомо. Плюс ты же знаешь мой топографический кретинизм. Никогда ничего толком объяснить не могу. У меня с таксистами всё время проблемы, вечно они спрашивают: "Сама-то знаешь, куда тебе надо?" Наверное, я не очень далеко от тебя, думаю, где-то совсем рядом. Я сейчас за тобой приду. О, это здорово. Я узнаю поточнее, где это, и перезвоню. В любом случае у меня монеты кончаются. Ты подожди, ладно. Я ужасно хотел тебя видеть, говорю я. Я тоже Очень хорошо это поняла, как только перестала тебя видеть. Стало вдруг так ясно, как если бы передо мной выстроился парад планет. Ты мне очень нужен. Ты это я, а я это ты. Знаешь, я, кажется, всё-таки перерезала чьё-то горло. Вот только где не помню. Заточил кухонный нож с каменным сердцем, как это делали в Китае, когда строили ворота, символически. Понимаешь, о чём я? Думаю, Что да. Приходи сюда за мной. Внезапно связь обрывается. Я ещё долго сижу, уставившись на трубку в руке, словно сама по себе эта телефонная трубка несёт какое-то важное послание, словно в её форме и цвете заключён особый смысл. Потом я прихожу в себя и кладу трубку на место. Сажусь на кровати и жду, когда телефон зазвонит снова. прислоняюсь к стене, сосредотачиваю всё внимание на точке в пространстве перед собой. Дышу медленно и беззвучно. Сижу и проверяю одно за другим соединение между отдельными отрезками времени. Телефон всё не звонит. Тишина, в которой нет никаких обещаний, бесконечно заполняет всё пространство вокруг. Но я никуда не спешу. Мне уже не нужно никуда спешить. Я готов. Я могу идти куда угодно. Ведь так именно так. Я вылезаю из постели, отодвигаю старую выгоревшую занавеску, открываю окно, высовываюсь наружу и смотрю на ещё тёмное небо. В небе висит месяц. Совершенно точно вид у него какой-то заплесневелый. Это хорошо. Значит, мы с ней в одном и том же мире и смотрим на один и тот же месяц. Мы словно связаны друг с другом одной и той же нитью. Точно. Мне только нужно тихонько подтянуть эту нить на себя. Потом я растопыриваю пальцы и внимательно изучаю свои ладони. Я ищу на них следы. На пятен крови нет. Ни запаха её, ни сгустков. Наверное, кровь уже впиталась.